для создания именно чайной воды. Первые самовары, кстати, в форме чайников с решеткой, похожи на китайские и японские, появились в России в первой половине XVIII века, но сохранились лишь образцы конца XVIII века. Самовары в России делались не только из металла, но и из фарфора, фаянса, майолики и даже хрусталя. Хотя образцы из этих хрупких материалов, не дошли до наших дней, кроме фарфоровых. Во всяком случае, можно предположить, что первые самовары были изготовлены не в Туле, а на Урале, то есть на пути из Китая и Сибири в Россию, в местах, где была развита металлургия и металлообрабатывающая промышленность, где творили Ползунов, Фролов, Черепановы, Сафонов, Ушков, Кузнецов и Стомин, изобретатели паровой машины, гидравлической турбины, паровоза и парохода. Самовар, благодаря своей форме, усиливающей резонанс, обладает замечательной способностью издавать звуки, точно сигнализирующие о состоянии кипящей воды. Он поет, первая стадия, шумит, вторая стадия и бурлит, третья стадии И ведь не случайно, что наиболее употребительным и в быту, и в художественной литературе стало словосочетание «самовар шумит», «шум самовара». Этот сигнал возвещает о том, что надо заваривать чай. Поскольку разогревание самовара шло на медленном огне, на углях, то именно по тестам самовара было особенно удобно фиксировать скоротичный момент второй стадии кипения. Самовар был своего рода автоматической машиной, кстати, выполнявшей одновременно несколько операций. О других функциях самовара мы расскажем ниже. Чтобы простой алюминиевый чайник для кипячения воды издавал достаточно четко те же звуки, что и самовар, он должен иметь изогнутое, а не прямое горлышко. И наполнять его водой следует не доверху, но и не слишком мало, а так, чтобы усилить Уровень воды был выше отверстия горлышка изнутри чайника, по крайней мере, на один полсантиметра. В этом случае, во-первых, воздух не будет иметь доступа в чайник извне, а во-вторых, от поверхности воды до крышки чайника останется свободное пространство, играющее роль резонатора. Кипятить воду в чайнике следует на медленном спокойном огне. Итак... Воду для заваривания чая ни в коем случае не следует доводить до перекипания. Перекипевшая вода портит чай, придает напитку жесткость и делает его как бы пустым, обедняет его, не говоря уже о том, что аромат чая при этом почти полностью улетучивается. А между тем наши хозяйки сплошь и рядом оставляют по несколько минут на плите бурлящие чайники, и после этого еще сетуют на плохое качество чая. Но есть у кипяченой воды и еще одна особенность, оказывающая влияние на качество чайного напитка. Вода должна быть всегда свежей, вскипяченной один раз. Если воду подогревать или доводить до кипения вторично, то качество чайного настой резко ухудшится, и фактически настоящего чая не получится. Особенно портится чай, если в уже кипяченую воду долить свежий, а затем эту смесь скипятить. Чай, заваренный в многократно долитой и в вскипяченной воде, полностью утрачивает свой аромат, вкус и полезное воздействие на наш организм. В таком напитке чая нет, это лишь крашеная вода. Не годится для приготовления чая также вода, вскипяченная не на огне, а с помощью погруженного в нее электронагревателя. Созданные по тому же принципу электрические чайники и электрические самовары ничего общего с настоящим самоваром, кроме внешнего сходства, не имеют. То же самое можно сказать и о титанах, в которых вода кипит иногда непрерывно по несколько часов, и которые периодически доливаются, не будучи опорожняемы полностью. В 20-х годах в системе общественного питания нашей страны